Глава двадцать третья. В здании ИСБ было на удивление тихо, но ровно до появления принца Элоренера. Он несся по коридорам, и каждой встречной женщине что-нибудь говорил. «Так, положи документы на свой стол и срочно отправляйся к кадровику за расчетом. Иди внуками лучше займись, нечего здесь торчать. Тебе мужа надо искать, а не протирать штаны в этом серьезном заведении». Да, мой, иди домой. Получи второй расчёт с отпускными. И домой, детьми заниматься, безопасную службу искать. Раз уж так не терпится чем-то заниматься. Леди Игорь, я ожидал от вас большего благоразумия. Здесь опасно, отправляйтесь домой. И такое подобное. Он словно огонь выжигал напряжённую тревогу атмосферы. Женщин было ощутимо меньше, чем раньше. Впрочем, возможно, они находились в кабинетах. Принц Лоринер прошёлся по всем этажам, отправляя встреченных служащих женщин получать расчёт. Они склоняли головы, хмурились, закусывали губы, но подчинялись. Принц наконец добрался до своего кабинета. Тот не был занят, лишь в витринах не лежали коллекционные перья, и от этого помещение казалось пустым, мёртвым. Принц Лоренн раздвинул одну из витрин и вытащил из вмятин в стене сверкающую золочёную глефу. Вы хранили призывное оружие здесь? изумилась я. Не во дворце? Зачем оно мне во дворце? пожал плечами принц Лоренн. Он смотрел на меня через отражение в полуметровом расширяющемся лезвие, скользнул пальцем возле острия, провёл по оттопыренному в сторону шипу. И я знал, что скоро сюда вернусь. Правда, не думал, что через трупник Романта. Он по-прежнему смотрел на меня через отражение, и я вспомнила, что Хален коллекционировал оружие, а значит, должен был восхититься Глефой. Может, моё невнимание к оружию насторожило принца Лоренора, и поэтому он так странно на меня смотрел? Стараясь придать взгляду влюблённости, я смотрела от полированного до зеркального блеска лезвия. Полутораметровое древко, оплетенное золотом и магическими печатями, упертый в пол шар противовеса, скользнуло взглядом в обратном направлении, старательно игнорируя самого принца и Лоренера. На него мне влюбленно смотреть нельзя. «Нравится?» – мягко спросил он. «Ваша Глефа прекрасна», – уверила я с небольшим придыханием. «Будешь хорошо служить, разрешу потрогать». Принц Лореннер подбросил глифу, она сверкнула. Он ловко перехватил её и опустил лезвие к полу. Сейчас займись документами. Позаботься о том, чтобы все женщины сегодня же получили расчёт и покинули здание. Мне нужны отчёты обо всём, что происходило в моё отсутствие, о всех перестановках, приказах, решениях, результатах расследований, всё. Абсолютно всё я должен знать, даже такие нюансы, как смена уборщиков и мебели. Приказ понял. Если что-нибудь потребуется, где вас искать? Пока не знаю. Я собираюсь осмотреть место убийства своего невольного предшественника, потом проверю посты. Моё дело обеспечить безопасность во время схождения миров. Твоё подготовить эсбэк к моему возвращению. Будет исполнено. Я склонила голову, отступая с его пути, и внутренне радуюсь, что он оставляет меня здесь, подальше от крови и опасности. И лишь на миг, когда пьянящий аромат ворвался в мои легкие со вздохом, я захотела пойти с принцем и Лоренером. Но это было бы глупо. В случае нападения я стала бы обузой. Мой кабинет тоже сохранился в прежнем виде, но я больше не воспринимала его своим. И одной в таком огромном, полном незнакомых, взволнованных существ зданий мне было неуютно. а хуже всего то, что я начала беспокоиться. Вдруг и на принца и Лоренора нападут носители порождений бездны. Существа, слившиеся с этими тварями, значительно сильнее обычных, а если они откусывают от жертвы что-то, это уже невозможно восстановить никакой магией. И твари эти, даже дракона в человеческой форме, могут заглотить целиком. Так вместо обдумывания обязанностей, я скатилась в беспокойство о принце и Лоренере. Мою рассеянность, похоже, приняли за слабость. Ничем иным я не могу объяснить то, что выдворяемые принцем служащие ИСБ, увидев меня у нового кадровика, вдруг решили доказать мне, что решение принца их отстранить – ошибка. «Я здесь служу дольше, чем принц и Лоренер», заявила пожилая дама в звании капитана. «Я веду три дела». вставило полуэльфийка. У меня самые полные данные, пока я ввиду остальных в курсе дела и передам своих осведомителей, преступники уйдут. Мои осведомители будут работать только со мной. Меня нельзя выгонять со службы. Они напирали, их гнев прорывался сквозь ментальные блокирующие амулеты. У кого-то из набившихся в кабинет амулеты вовсе были сломаны, и меня хлестнуло чужим гневом и мыслями. Я служу вере и правде, почему меня изгоняют, а взяточников оставляют? Только потому, что они мужчины, а я женщина? Это нечестно, нечестно, так нельзя. Я требую оставить меня в ИСБ. Я должна остаться на службе. Мои знания и способности нужны империи. Они говорили всё громче, распаляя друг друга, их гнев разгорался словно пожар. На какое бы лицо я ни взглянула, Везде обида, упрямство, ярость, ужас. Виски заломило. Я была в толпе, и страхи оживали, накидывались на меня. Я чувствовала, что ещё немного и закричу, забьюсь в угол или попытаюсь телепортироваться, наплевав на антителепортационные защитные печати на стенах и последствия. Ты должна собраться, ну же, крикнула я мысленно, продолжая отступать в угол. Кадрович уже стоял там, испуганно глядя на напирающую толпу. "Соберись", приказала я. Встряхнулась, вскинула голову. Меня ломало от близости разъярённых женщин, их сливающихся в гул возгласов. Казалось, меня сейчас разорвут на части. "Молчать!" рыкнула я. Чешуя волной пробежала по моему лицу, телу. Я оскалилась, прорычала: "Тихо!" И мне понравилось, как вибрация прошлась из груди по телу, восстанавливая во мне ощущение силы. А женщины отступали, бледные, уже не такие самоуверенные. Вспомнили, что я дракон. И испугались, что могу обратиться в зверя прямо здесь и затоптать их всех. Я выпустила крылья, распахнула их, позволив нависнуть надо мной серебристой стеной. «Тихо и спокойно оформляем документы о распуске». Рычала я, продолжая скалить частокол от росших острых зубов. Без скандалов и истерик. Принц Лоренор приказал, и вы должны исполнить. И они начали исполнять. Все же хорошо быть драконом, можно действовать напролом. Хотя меня немного мучила совесть, ведь я понимала этих женщин, В каком-то смысле хотела стать такой же, как они: сильной, способной исполнять работу следователя, защищать себя от нападения. Но я, не умеющая толком меч держать, следила за водворением со службы их, опытных и куда более способных. Это было так несправедливо, чудовищно, глядя, как они по очереди заполняют документы, на покрасневшие глаза некоторых, на подрагивающие губы. Я сама хотела разрыдаться, но я не представляла, как заставить принца Лоранора передумать. Он ведь считал, что женщин надо защищать. И это очень по-драконье, это часть нашей сущности, инстинкт, с которым очень трудно бороться. И принц Лоранор не давал ему воли, пока угроза не стала слишком серьёзной. А теперь, без видящих на службе, угроза следователям выросла многократно. Я понимала, почему он так поступает. Но не могла не сочувствовать этим женщинам, ведь ни одна из них не была драконессой, не понимала нас настолько хорошо. Новый кадровик, невысокий нервный человек, быстро заполнял документы пером, не требующим макания в чернила, и то и дело косился на меня. Вряд ли я представляла интерес к что он, наверное, хотел о чём-то спросить. Определение его эмоций могло бы подсказать, в чём дело, но в атмосфере всеобщей напряжённости Я не решалась высвободить ментальный дар, боялась обжечься переполнявшими женщин чувствами. Оставленную на руке метку принца Лоренора опалила так сильно, что я чуть не вскрикнула. Зажала горящее место ладонью, пытаясь понять, что хотел от меня принц Лоренор, чтобы я телепортировалась к нему? Наверное, именно этого. Метку жгло как колённым железом, значит, дело серьёзное. Заполните документы. Глухо велела я, продолжая баюкать руку. Постарайтесь, чтобы всё было оформлено правильно, и вы можете поступить на службу в другие ведомства. Там нужны сообразительные и сильные. Выйдя из кабинета, я обнаружила ещё группу женщин. Наверное, они ждали своей очереди на отстранение. Хоть и украдкой, но поглядывали они на меня как на врага. Лишь спускаясь по лестнице, я поняла, почему в этот раз они агрессивнее демонстрируют недовольство. Смещение принца Лорена с должности показало им, что даже его решения могут отменяться, что он может уйти в любой момент, и тогда правила поменяются. Один раз вернувшись, теперь они будут надеяться на временное отстранение. Женя в метке чуть ослабла, но я не обольщалась. В любой момент принц мог потянуть меня сильнее. И так вдруг захотелось накинуть абсолютный щит, ослабить эту связь, чтобы не жгло так больно, не дергало. Но телепортационный зал был уже близко. Последние несколько десятков шагов я пробежала и ворвалась в полумрак комнаты. Здесь никого не было. Прикрыв глаза, я коснулась магией метки принца и резко ощутила его местоположение возле дворца. В следующий миг рядом со мной взвилось пламя и явило мертвенно-бледного принца. Линабет пропала, отец её больше не чувствует. Меня накрыло волной ужаса и боли. Я понимала, что ощущает сейчас император Карит. Я знала, что сейчас его разрывало на части, и меня будто отшвырнуло в прошлое, в тот жуткий момент последнего вздоха Хелена. Меня затрясло. Всё это длилось мучительное мгновение, прежде чем принц дёрнул меня к себе, крепко обнимая для телепортации. Опять я прижималась к его груди, ощущая его запах. Вокруг нас взревело пламя. Оно выло и рычало, плевалось искрами. Похоже, защиту дворца ещё усилили. Но об этом я подумала краем сознания, потому что больше участи его занимал ужас. Пламя опадало медленно, Всё ещё фонтанируешь жгучими искрами, а из-за него доносился оглушительный рёв дракона, вдруг лишившегося своей избранной. Страшный, болезненный крик, отзывавшийся в каждой клеточке моего тела, так что хотелось завыть в нелепой надежде, что часть меня вернётся, и я снова почувствую целостность. Принц Лоренор отшатнулся от меня так резко, что я чуть с ним не потеряла равновесие, и я тоже отскочила. отворачиваясь, задыхаясь от приливы эмоций, ругая себя за глупое желание снова получить связь, способную обернуться почти невыносимой болью, смаргнула слёзы. Купол решётки над площадкой телепортации теперь обзавёлся наружными и внутренними шипами. Над самим дворцом тоже образовался плетёный купол. Многочисленные беседки соединились с ним, превратившись в вертикально направленные орудия. Золотой император Карит в драконьем виде стоял на проломленной крыше дворца и запрокинув голову, пронзительно звал Ланабет. Под гигантскими когтями расползлась черепица, падала на выбитое стёкла. Клумба оранжево-алых, словно пламя цветов, по-прежнему пылала перед дворцом, и брошенный императрицей Ланабет инструмент лежал на прежнем месте. Она ушла и больше не вернулась. От прикосновения вздрагивающей руки принца решетка разомкнулась, образуя проход. Принц Лоренор ухватил меня за рукав и потянул за собой. Мы шли по газону, подальше от дворца и падающей черепицы. Меня трясло. Принца и Лоренора тоже дергало. Он дышал тяжело и то и дело оглядывал сыновоющего отца. «Иди в башню, с веерой и диорой закройтесь в моей комнате, тебе она откроется». Не выходите без приказа, сидите тихо. Охрана из меня так себе, зря он рассчитывал, что я смогу их защитить. А вы? Я усиленно смаргивала слезы. Мне нужно позаботиться о братьях и организовать расследование. Принц Лоренор довел меня практически до башни, взбежал на крыльцо, я оглянулась. Он шел к дворцу, но то и дело оглядывался на меня. Император Корид вскинулся на задние лапы и со всей силы врезался головой в крышу, глухо завыл. А принц Лоренор побежал к входу, пригибаясь и следя за отцом. Вера и Диора были на самом верхнем этаже, сидели возле двери в комнату принца, обнявшись, дрожа, и по щекам их с тонким узором чешуек стекали слезы. «Что случилось с императрицей?» Спросила веера, крепче обнимая шмыгающую Диору. «Не знаю». Честно ответила я и толкнула дверь в комнату принца. Створка поддалась, и драконессы чуть не упали внутрь. Утром я готова была их поколотить, но сейчас меня лихорадило. Мне хотелось ощутить чье-нибудь тепло. И хотя они не испытывали той же боли, что я, им тоже было плохо и страшно, потому что мы драконы. И мы понимали боль императора Карита. Давайте сюда. Я схватила их за руки и тянула, толкая к гардеробной. Сдёрнула с кровати меховое покрывало, одеяло сгребла подушки. Вера помогала мне, Диора тоже. Мы очень быстро устроили в углу нару, забились туда, прижались друг к другу крепко-крепко. Как же так, шепнула Диора мне в плечо. Императрица была во дворце, как так? Культ Безно уже уничтожал аранских прямо во дворце. напомнила Вера подрагивающим голосом. Прямо здесь убили императора Карита II и его детей, из-за чего на престол пришлось взойти дедую Лора. Здесь совсем небезопасно. Дёра заплакала, и я обняла её за плечи. В тесной душной гардеробной завывание императора Карита III было слышно не так сильно, но всё равно нас не отпускал страх. К ночью вой императора стал хриплым и тихим. Мы по-прежнему оставались в гардеробной и не знали, что происходит снаружи. Но Диора и Вейра, наплакавшись, смогли уснуть, а я нет. В моей голове роились сотни образов: Халэн, моя семья, снова Халэн. Горячие тела рядом со мной были слишком не такими, запах их чужой. Они меня не успокаивали. Оредки и скупые слезинки не приносили облегчения. Моя боль ожила и не хотела уходить. Наконец я выбралась из горячих объятий, осторожно выглянула из гардеробной. Сквозь окна едва проникал свет парковых огней, золотил стёклы витрин и попавшие под него перья. Здесь пахло принцем и лоронером, здесь было спокойнее. Но и в его комнате я не осталась. хотя помнила приказ сторожить Драконесс. Осторожно спустившись по лестнице, приоткрыла дверь и застыла, увидев темный силуэт на фоне рассыпанных по газонам светильников. Он обернулся, попавшие в свет глаза влажно блеснули, и принц Лоренор снова отвернулся. «Они спят», — прошептала я и вышла на улицу. На небе, за решеченным большим защитным куполом, мерцали звёзды. Было прохладно, пахло цветами и дымом, и император уже не сидел на крыше. Та ошъерилась изломанными балками и вывернутыми пластами черепицы. Вой доносился из-за дворца. Я остановилась возле принца Лоренора. У него дрожали пальцы. Я промолчала об этом и о том, что мне почудились слёзы на его глазах. Я ничего не спрашивала. Отец возле её клумбы Очень глухо, сипло, сказал принц Лоронар. Ланабет устроила её сама. Мне захотелось утешить его своим голосом, заставить забыть о боли, но я лишь сжала его плечо, помедлив обхватила ладонь и стиснула его холодные дёргающиеся пальцы. Так мы стояли, слушая плач императора по своей избранной. Молчали. Даже свет фонариков казался мёртвым и странным. В выбитых окнах скопилась жуткая чернота, и гвардейцев было не видно, из-за чего казалось, что все умерли. Как принц Арендар, прошептала я, заран с ним. Простите, мне неловко было это озвучивать. Вы уверены, что разумно оставлять его следы за ранней? Ваша семья ослаблена, а она в родстве с фламирами, прежней правящей династией. Заран их не поддерживает, только она смогла немного успокоить Арена. Она и цветок с клумбы лонабет. Кажется, он стал для Арена сердцем коллекции. Сноска. В момент сильных эмоциональных переживаний дракон один раз в жизни может запечатлеться на каком-либо предмете, ставшем причиной переживаний или оказавшемся рядом случайно. Этот предмет становится сердцем коллекции. особо берегаемым сокровищем, к которому дракон испытывает непреодолимую привязанность. С этого момента дракон начинает собирать похожие на сердце коллекции предметы. И это хорошо, это хоть какое-то утешение, я принц Лореннер судорожно вдохнул. Мне нужно было заниматься расследованием, организовать всё, убедиться, что патрули работают, исхождение миров проходит более-менее спокойно. Но оно не спокойное. Во внутри у меня похолодело. Что случилось? Порождения безны лезут к нам и ещё какие-то твари похожие на них, только больше, сильнее, и им, в отличие от порождений, не нужен носитель. Они просто нападают и жрут всё подряд. В империи чрезвычайное положение, все военные задействованы, на другие страны тоже напали, а я сижу здесь, потому что мне надо охранять отца и братьев и как-то понять, куда делась Ланабет. Она не покидала пределов дворца, понимаешь? Она не проходила через защиту, это совершенно точно. И её нет нигде. И поисковые заклинания не работают. И это же Ланабет, она умеет за себя постоять. Она была под защитой нашего родового артефакта, она видящая, поглотив все бездна. Как она могла умереть здесь, в этом со всех сторон защищённом дворце? Связь с избранным можно прервать абсолютным ментальным щитом. Ланабет бежжала смело, но не настолько, чтобы позволить отцу мучиться столько часов, и даже если могла мучить его, но не Arena же. Принц Лореннер вцепился в мою руку сильно до боли, но я не подавала вида, хотя казалось, мои пальцы сейчас захрустят. Как такое могло произойти? Принц Лореннер заглянул мне в лицо, его глаза и правда влажно мерцали. И что теперь делать? Как с этим бороться? По всей стране сражаются, по всему миру, а я здесь только потому, что я самый старший из вменяемых драконов рода. Вы справитесь. Свободной рукой я накрыла его судорожно сжимающиеся пальцы. Сейчас ваша задача сохранить управление империей. Вассальные роды и военные исполнят свой долг по охране страны. Возможно, я облизнула пересохшие губы. Мне не хотелось это озвучивать. «Ваше Высочество, вы не должны сейчас покидать дворец. Там вас убьют, слишком уж удобный случай. Вину легко свалить на культ бездны. Ваш отец не в себе и не сможет полностью контролировать родовую защиту. Одна его ошибка, и его и ваших братьев тоже убьют, чтобы освободить трон. Я знаю!» Прошипел принц и Лоренор. «Я знаю, что фламиры, да не только они, спят и видят, как ударить нас в спину». Именно поэтому я всё ещё здесь, но это невыносимо стоять здесь и ничего, ничего не делать, когда моя помощь нужна где-то там. Он взмахнул рукой, указывая на пространство за пределами дворца. Принц Лоренор, сейчас я снова вспомнила и осознала, что он совсем молодой дракон. В нём всё ещё кипит и сила, и жажда действия, хищные и защитные инстинкты. Для него оставаться здесь, в стороне от всего, пытка. Си же легшие испытания нервов и силы воли. Вы нужны здесь, уверила я, чуть приближаясь, острее ощутив его полный ярости и тоски запах. Вы спасаете свою семью. Это важно. Это помогает избежать жертв, которые могли бы возникнуть из-за борьбы за престол. Я знаю, совсем тихо, с каким-то надрывом отозвался принц Лоренор, продолжая сжимать мои пальцы. Ветер теребил его волосы, несколько тонких прядей перечеркнули скулу. Плотно сжатые губы. Потянувшись убрать их, я вовремя опомнилась и остановилась, отведя взгляд. Император подвывал там, у клумбы. Я озябко повела плечами и невольно потянула руку, стиснутую в горячей ладони принца. Не оставляй меня сейчас одного, прошептал принц Лоренн и надвинулся на меня. обхватывая мою руку обеими ладонями пожалуйста